Глава девятая, в которой родители Нема неожиданно возвращаются домой. Родители топали, сбивая снег с обуви, и отряхивали свои слишком тонкие летние куртки. Даже за короткий путь от машины до порога дома их засыпало снегом. «Почему вы уже дома?» — спросил Немо, стоя в дверях комнаты. «Разве ты не видишь?» Мама помогла папе снять куртку и повесила ее в шкаф. «На улице безумная снежная буря!» В супермаркете обрушился козырек прямо папе на голову. «Добрый день», — отец потряс руку Немо. «Вы можете предоставить нам номер с видом на море?» Мама многозначительно посмотрела на сына. У него сотрясение мозга. Врач из скорой сказал, что ему срочно нужен покой. Пару дней он должен лежать. Она тяжело вздохнула. «Я закрыла супермаркет. Там все равно не было ни одного покупателя». В городе творится ужасная неразбериха. Мама поставила на полку свои босоножки и достала из шкафа зимние меховые тапочки. Дай-ка нам пройти. Она попыталась протиснуться мимо Нема, но он крепко вцепился в дверной косяк. «Эй, как это понимать?» раздраженно спросила мама. «У меня свело руки судорогой, заявил Немо. «Сейчас я тебя вылечу под затыльником!» проворчала мама и, отодвинув его в сторону, Потащила мужа за рукав. Нема мысленно считал до трех раз, два. А это что такое? Вскричала мама на счет три. Нема набрал в грудь воздуха, повернулся и вошел в комнату следом за родителями. Почему ты не внес в дом белье? Мама стояла возле двери террасы и смотрела в сад, где все еще валялась опрокинутая сушилка упавшее белье лежало белыми бугорками под снегом ох Немо, честное слово раздосадованная мама повернулась к нему ну почему ты никогда не можешь сделать то о чем тебя просят извини пробормотал он и огляделся по сторонам в комнате не было ни ребят ни етти должно быть они успели вовремя перебраться в его спальню мама показала пальцем на стол почему здесь три пиццы Их ведь надо съесть, пробормотал Немо. Они давно просроченные. Мама со вздохом посмотрела туда, где она оставила утром посылку. Ладно, ты хотя бы сходил на почту. Немо ничего не ответил. Да и что он мог сказать? Не, мам, извини, но я и не думал идти на почту. Я открыл посылку, и там был етти. С тех пор он растет и растет, будто сорняк, а погода сошла с ума. Нет, это невозможно. Это у вас мини-бар? спросил папа из кухни и открыл дверцы шкафчика, где стоял контейнер для мусора. «Ананасное мороженое и рыбные палочки удивленно пробормотал он. Неужели у вас нет колы? Нема фальшиво засмеялся. Он и правда говорит какую-то ерунду. А сам спешно подскочил к контейнеру и засунул мороженое глубже в мусор. Папа, пойдем, тебе нужно прилечь. ⁇ Он отвел отца к дивану и подложил ему под ноги несколько подушек. «Спасибо, Немо, ты молодец, что заботишься о папе». Мама потерла руки. Бр, как тут холодно, пойду включу отопление». Она скрылась в подвале и вскоре вернулась с зимними вещами. «Привет, сочная редисочка!» — крикнул с дивана отец, когда она вылезла из летнего платья и натянула на себя лыжный костюм и еще много всего. Казалось, мама собралась в экспедицию на Южный полюс. Надев горнолыжные очки и вооружившись лыжной палкой, она направилась в сад выцарапывать из-под снега замерзшее белье. Немо воспользовался этим и шмыгнул в свою спальню. Ода с Фредом сидели рядышком на его кровати. Они стянулись с нее покрывало, чтобы спрятать Йетти, лежащего под кроватью. «Родители вернулись», — сообщил Немо, и вытащил из шкафа спортивную сумку. «Поэтому Айси должен как можно скорее исчезнуть из дома. Давайте его упакуем!» Он бросил сумку к ногам Оды и Фреда, но они даже не пошевелились и глядели на Немо, как два гномика, ждущих, что их угостят арахисом. «Что? Чего вы ждете? Ода сморщила носик. «По-моему, спортивная сумка уже не годится». «Он стал еще больше!» «Можно и так сказать». Фред отодвинул в сторону покрывала, чтобы Немо мог заглянуть под кровать. «Ку-ку». Етти подмигнул и приложил к губам палец. «Тссс! Айси, надо сидеть тихо, как мышка». Немо стало дурно. Етти был больше половины роста Фреда. «Ясно», — пробормотал он, справившись с первым шоком. «Тогда мы сделаем все по-другому». Он придвинул к шкафу стул и достал с верхней полки старый лыжный комбинезон. К счастью, он хранил свою лыжную одежду у себя в комнате. Потом выдвинул ящик и нашел там пару варежек и жуткую клетчатую шапку-ушанку. Бабушкин подарок на Рождество. «Что ты задумал?» — удивился Фред. «Раз уж мы больше не можем его нести, пускай идет сам». Нема выманил Йетти из-под кровати куском шоколада. «Но только куда?» Спросила Ода, помогая ему запихнуть косматого монстра в лыжный костюм. Айси хихикал. Монстр Айси боится щекотки. «К тебе!» — предложил Немо, засовывая в рукава меховые руки. «У тебя же родители в отъезде!» «Ко мне?» — пропищала Ода и тут же энергично помотала головой. «Идея неудачная. Дома Бернадетта, и она сойдет с ума, если его увидит. Может, спрячем его в школе?» «Там сейчас никого нет». Скажи что же, вмешался Фред. «Как ты туда войдешь?» «Сразу заявляю, я не стану участвовать ни в чем противозаконном. Это приведет нас за решетку или на принудительные общественные работы. Я не хочу отдирать где-нибудь жвачку от пола». «Тогда мы отведем его в супермаркет», — предложил Немо, натягивая перчатки на меховые пальцы Йетти. «У меня есть ключ». Йетти с удовольствием причмокивал насколько быстро он проглотил пиццу фреда настолько медленно сосал шоколад которым немо выманил его из под кровати ода прижала ладонь к морде айси чтобы родители немо не услышали его чавканье это надежное место уточнила она немо кивнул родители его сегодня закрыли он достал из шкафа спальный мешок и поискал другие зимние вещи чтобы дать их оде и фреду в счастью, ребята были не капризными Для Оды Немо отыскал черную с черепом шапочку футбольного клуба «Санкт-Паули». Фреду досталась странная высокая плюшевая шляпа в цветах флага Германии, которую отец подарил Немо после последнего чемпионата мира по футболу. Немо старался не смеяться, глядя на Фреда. «Я скажу маме, что переночу переночую у тебя. Смывайтесь быстрее, лучше через окно. Встретимся перед домом. Идет?» Фред кивнул. Ода встала на кровать и открыла окно. Тут же в комнате закружились снежинки. Ребята торопливо вылезли в сад и вытащили за собой Айси. «И постарайтесь, чтобы вас не увидели», — предупредил их Немо, закрывая за ними окно.